Лова, третья. Что такое теория заговора? 11 сентября 2001 года террористы направили самолёты на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также на Пентагон, расположенный около Вашингтона, и устроили авиакатастрофу в поле в штате Пенсильвания, всего убив 2996 человек. Эти теракты были тайно спланированы членами Аль-Каиды. Или 11 сентября 2001 года террористы направили самолёты на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, на Пентагон, расположенный около Вашингтона, и устроили авиакатастрофу в поле в штате Пенсильвания, всего убив 2996 человек. Эти теракты были тайно спланированы членами правительства США. Создается впечатление, что все в курсе того, что такое теория заговора. Эти слова придают живость главным новостным сайтам, окутывают туманом интернет-форумы, слетают с языка политиков и ученых мужей, украшают названия книг, фильмов и телепередач, дают альтернативные объяснения практически любому явлению. Найти примеры проще простого. Высадка на Луну была сфальсифицирована. Кеннеди ликвидирован ЦРУ. Принцессу Диану убили. Масоны строят козни. Новый мировой порядок подбирается к власти. Однако простое перечисление конспирологических теорий ещё не объясняет, в чём их суть. Возьмём два сообщения о событиях 11 сентября. Оба пытаются объяснить произошедшее. Оба в качестве причины предлагают заговор. Они написаны практически одинаково. Единственное различие в том, Кто стоит за этим заговором? И всё же только одно из этих сообщений упоминают как конспирологическое. Почему? В чём разница? Есть ли она здесь? Для начала обратимся к словарю, чтобы разобраться с термином. Статья о конспирологической теории в Оксфордском словаре английского языка появилась в 1997 году. Эта теория, согласно которой событие или явление возникло в результате сговора заинтересованных лиц, Одиннадцатое издание энциклопедического словаря Merriam-Webster предлагает похожее определение и намекает, что предполагаемые виновники могут пользоваться высоким влиянием. Теория заговора это теория, которая объясняет событие или совокупность обстоятельств как результат секретного сговора, как правило, могущественных конспираторов. Таким образом, если придерживаться этих определений, Конспирологическая теория по сути представляет собой предположение о заговоре. Но когда люди называют нечто конспирологической теорией, чаще всего они имеют в виду не классический преступный сговор, таких заговоров пруд пруди. В мире происходит много событий, которые возникают в результате сговора заинтересованных лиц или секретного заговора могущественных конспираторов, начиная от ограбления банка по заказу членов правления, чтобы обмануть вкладчиков. контрабанды наркотиков, взяточничества и заканчивая путчами, похищениями людей, заказными убийствами и терактами. В этих заговорах нет ничего особо примечательного, чтобы создавать для них конспирологические теории. Наше определение должно отражать то, как люди на самом деле используют этот термин. В обычном разговоре не каждое предположение о заговоре может быть названо конспирологической теорией. Это понятие сложнее, чем просто сумма его признаков. Возражая против рассмотрения конспирологических теорий как психологического явления, обычно говорят, что каждая такая теория уникальна, они очень разные по содержанию и масштабам, поэтому нет смысла их обобщать. Конечно, определить, верна теория или нет, можно только подробно разобрав её доказательства, тем не менее, это не тот вопрос, который мы здесь обсуждаем. теории заговора нас интересуют не как гипотезы, нуждающиеся в проверке, а как концепции, которые поддерживают или отрицают в зависимости от обстоятельств. На самом деле, какими бы ни были внешние различия, если мы присмотримся к логике, структуре и предпосылкам этих утверждений, то увидим, что теории заговора выглядят очень схоже. Не бывает единого универсального определения При достаточно долгом размышлении над любым определением оказывается, что у всех сложных понятий довольно расплывчатые границы. Сложность определения понятия конспирологическая теория можно сравнить с трудностями определения понятия порнография. Как известно, Поттер Стюарт, член Верховного суда США, справился с этой задачей, заявив, что я понимаю, что это, когда это вижу. Даже если нам не удаётся придумать точное, лаконичное, универсальное определение теории заговора, которое всех устроит, мы можем создать вполне полезное рабочее определение. Авторитетный исследователь конспирологии Ричард Хофштаттер говорил о теориях заговора как о неком стиле объяснений. Искусствовед может назвать мотивы, которые в совокупности образуют стиль барокко, музыкальный критик способен проанализировать тонкое отличие дабстепа от грайма а нам надо отделить конспирологические теории от традиционных представлений о тайных сговорах наша задача определить наиболее важные риторические приёмы образы и детали которые вместе образуют конспирологический стиль неопровергнутые сомнения нет ничего лучше чем начать с вопроса сильнейшего вызывающего взаимную неприязнь между конспирологами и их критиками Может быть, теории заговора просто ошибочны? Безусловно, конспирология это ярлык, который, по крайней мере, в интеллектуальных кругах вызывает отнюдь неблагоприятные ассоциации. Но Ам Хомский однажды сказал: "Если вы зайдёте в дешёвый кабак и скажете что-то такое, что не понравится людям, сидящим там, они врежут вам или пошлют на три буквы. В университетском клубе или редакции люди ведут себя более вежливо". Они могут использовать определённый набор словосочетаний: интеллектуальных заменителей нецензурной брани и вспышек гнева. Одно из таких словосочетаний конспирологическая теория. Толпы журналистов или, по крайней мере, сочиняющих заголовки редакторов активно пишут о бредовости теорий заговора. Об этом можно судить по частоте, с которой понятие конспирологическая теория встречается вместе с такими прилагательными, как бредовая, безумная, и опровергнутое в завлекательных газетных заголовках обычно гораздо более сдержанных авторов. Политики тоже бросаются этим термином, когда хотят обозначить, что неприятные обвинения совершенно беспочвенны. Известный пример такого высказывания, когда Джордж Буш призвал своих соотечественников не терпеть возмутительных конспирологических теорий по поводу атак 11 сентября. Это неизменной лжи. который пытается отвести вину от террористов, обелить истинных виновников. Может быть, учёные более сдержаны? Вряд ли, если взглянуть на названия некоторых книг о теориях заговора. Дэвид Ааронович назвал свою книгу о конспирологических теориях XX века Истории вуду. Фрэнсис Уинн обличает конспирологию в книге Как абракадабра захватила мир, а в подзаголовке книги Дамиана Томсона Противознание. Свалены в одну кучу теории заговора, шарлатанская медицина, псевдонаука и лжеистория. А что насчёт людей из другого лагеря? Майкл Паренти в книге Грязные истины признал, что без сомнения, бывают безумные теории заговора. Однако он утверждает, что заговор, стоящий за убийством Кеннеди, это неоспоримый факт. Следовательно, он не относится к категории странных фантазий. В 2007 году британский журналист Роберт Фиск сделал похожее разъяснение в своей статье в газете Independent по поводу событий 11 сентября. Повторив классические слухи о неправдоподобности обрушения седьмого корпуса Всемирного торгового центра, сразу вслед за этим он написал: "Что? Я не конспиролог. Хватит с меня этих энтузиастов, хватит с меня этих заговоров". Психолог и Йован Байфорд отмечают в своей книге Критическое введение в конспирологические теории, что Паренти и Фиск не отрицают надуманность теории заговора, но при этом просто уходят от ответственности. Их аргумент таков: "Не верим в теорию заговора, но вот эта теория не конспирологическая". Создаётся впечатление, что все, кто угодно, но только не они верят теориям заговора. Итак, Большинство согласны с тем, что существует разница. Теории заговора надуманы, однако утверждение о реальном заговоре не конспирологическая теория. Значит ли это, что мы можем взять на себя смелость определить теорию заговора как ложное представление о заговоре? Некоторые исследователи так и поступают. Согласно определению историка Даниэля Пайпса, конспирологическая теория это страх перед несуществующим заговором. Некоторые тайные организации действительно есть, но конспирологическая теория существует только в воображении. Политологи Кас Санстейн и Адриан Вермил придерживаются сходной точки зрения, хотя и сформулированной более сдержанным научным языком. Они решили ограничить своё исследование конспирологических теорий, оставив только откровенно ложные и исключив из рассмотрения те, которые являются истинными. Или чья истинность не определена. Проблема этого подхода в том, что различие между истинным и ложным, реальным и воображаемым считается совершенно очевидным. Достаточно просто посмотреть на факты или даже, как предлагает Дэвид Ааронович, цитируя историка Льюиса Немера, использовать интуитивное понимание того, какие явления невозможны. Но интуиция может приводить разных людей к очень разным выводам. То, что для одного теория заговора, для другого факт заговора. Любые попытки разграничить истинный и вымышленный заговор обречены на бесконечные споры: какие доказательства убедительны, какие эксперты настоящие и можно ли им доверять? Всё это хорошие вопросы, но утверждение, что конспирологические теории просто чушь собачья, не даст нам далеко продвинуться. Более того, Зациклившись на том, является ли рассматриваемый заговор ложным или истинным, можно упустить важные особенности конспирологического стиля. Кэтрин Олмстед выразила это очень тонко, написав, что конспирологическая теория предположение о заговоре, которое может оказаться или не оказаться правдой, но это пока не доказано. На первый взгляд, подобное заявление может выглядеть как предложение поспорить ещё И о том, что такое доказанность. Для верящих теория бесспорно верна. Скептики могут не сомневаться в том, что она ложная, но вопрос не в том. Теории заговора не доказаны не потому, что не найдены некоторые важные доказательства. Я предлагаю более глубокую идею. Теории заговора недоказуемы по своей сути. Например, возьмём два возможных объяснения Уотергейтского скандала. По одной версии Комитет по переизбранию Никсона тайно замышлял слежку за его политическим соперником, и чтобы скрыть этот факт, сам Никсон впоследствии был вовлечён в заговор. Хотя речь здесь идёт о заговоре, направленном на то, чтобы помешать продвижению члена Демократической партии в сторону президентского кресла, никто не называет это конспирологией. Почему? Потому что здесь описан состоявшийся заговор. Приспешники Никсона были пойманы после взлома в отеле Уотергейт. Обнаружились доказательства сокрытия фактов, и в итоге Никсон ушёл с поста президента. Все тайны были раскрыты. Согласно другой версии, выдвинутой Гарри Аланом, автором классического труда, никто не отважился назвать это заговором. Никсон был вовсе не причастен к Уотергейтскому заговору. Его подставили. По мнению Алана, Этот тщательно спланированный скандал с целью изгнать Никсона из Белого дома был частью большого, ещё более зловещего заговора, связанного с Нельсоном Рокфеллером, Генри Киссинджером, советом по международным отношениям и приближением нового мирового порядка. Вот теперь у нас есть конспирологическая теория. Она легко вбирает в себя всё недоказанное. Даже если вы считаете, что теория соответствует действительности, Предполагается, что сокрытие фактов продолжается. Киссинджер ещё не признался, население ещё в неведении, истина ещё не полностью раскрыта. Мы видим такое же противопоставление двух конкурирующих версий в событиях 11 сентября. Если считать, что виновата Аль-Каида, то это завершившийся заговор. Мы знаем о нём практически всё, что нужно знать, хотя бы потому, что признался сам у сам Бен Ладен. Однако, если верить, что это сделали свои, то настоящие виновники до сих пор плетут сложные интриги, чтобы скрыть правду. Может быть, вторая версия верна. Может быть, нет. В любом случае, верить в неё значит утверждать, что заговор ещё не раскрыт. То же самое относится и к любой другой конспирологической теории. Возможно, события уже закончились, но виновные не признались или их не поймали. Народные массы всё ещё в неведении. язык за зубами, а шило таится в мешке. Как объяснил учёный Марк Фенстер, теории заговора не преследуют цель просто описать нечто произошедшее, они пытаются раскрыть доселе неизвестные козни, надеясь просветить ничего не подозревающий народ. В этих теориях по умолчанию подразумевается, что окончательная истина находится вне досягаемости, за следующими кулисами. её можно мельком увидеть, но нельзя ухватить. Заговор уже полностью раскрыт, но такие желанные и непровержимые доказательства, те неоспоримые свидетельства, которые однажды откроют глаза обществу и окончательно разрушат карточный домик заговора, до сих пор не найдены. И неважно, подтвердят ли они заговор или опровергнут, потому что конспирологическая теория строится на вопросах, не имеющих ответов. Всё не то, чем кажется. В большинстве теорий заговора, касающихся событий 11 сентября, утверждается, что случившееся было операцией подложным флагом. Изначально этот термин относился к кораблям, которые в прямом смысле поднимали флаг, не соответствующий их государственной принадлежности, как правило, с целью пиратства или военных действий. С тех пор значение этого понятия расширилось. Сейчас так называют любые случаи, Когда страна наносит удар по своим же гражданам, представляя это так, будто напал кто-то другой, используя нападение как предлог для каких-либо гнусных целей, например, введение драконовских законов или объявление войны. Примером, подтверждающим готовность правительства США организовать нападение на своих граждан, может послужить операция Northwoods. Согласно этому плану, разработанному военным руководством в начале 60-х годов прошлого века, Правительственные агенты США должны были организовать террористические акты против американских военных и гражданского населения, а вину на них переложить на правительство Кубы. Как гласит один из документов, мы могли бы взорвать корабль США в заливе Гуантанамо и обвинить в этом Кубу, и списки погибших, опубликованные в американских газетах, вызовут полезную волну национального возмущения. Были также мысли о затоплении судна с кубинскими беженцами и организации террористических актов в Вашингтоне, но к счастью, даже военные руководители вынуждены согласовывать такого рода планы с правительством, и администрация Кеннеди запретила проведение этой операции. По мнению конспирологов, администрации других президентов оказались более сговорчивы. Про события 11 сентября конспирологические теории говорят, что то, что выдали за действия Аль-Каиды, было преступлением, совершённым своими. С тех времён крики о ложном флаге сопровождали практически каждую массовую стрельбу или теракт. Однако современные моды на теории ложного флага следствие старых привычек. Наш второй важный компонент конспирологического стиля представление, что нас не просто держат в неведении о чём-то, а активно вводят в заблуждение. Согласно теориям заговора, видимость мира обманчива и всё не то, чем кажется. Такой подход наиболее заметен, когда теории заговора сталкиваются с официальными версиями. Нам говорят, что нападение 11 сентября осуществили 19 террористов Аль-Каиды, действующие по плану, разработанному Усамой Бен Ладеном, и что они достигли цели во многом благодаря некомпетентности, бюрократической инерции и мелочному соперничеству между ведомствами, отвечающими за национальную безопасность. Что касается башен Близнецов и 7-го корпуса Всемирного торгового центра, то они обрушились из-за повреждения несущих конструкций и пожара. Это общее описание основано на нескольких обширных исследованиях, где собраны выводы из работ тысяч экспертов различных специальностей и из разнообразных и организаций, Всё это было подвергнуто проверке, доказано, уточнено и дополнено многими другими независимыми специалистами. Что касается конспирологических теорий, то они подразумевают, что эти официальные выводы Джордж Буш или кто-то ещё, кто на самом деле занимается такими вещами, просто взял с потолка. Когда конспирологи упираются в официальные версии или правительственные объяснения, они предполагают, что общепринятая трактовка события это всего лишь одна из возможных интерпретаций, состряпанная теми, кто называет себя властью. Хуже того, часто считается, что эта версия спущена сверху теми людьми, кто стоит за организацией заговора. То есть это не просто ошибочное мнение, а умышленная фальсификация. По мнению конспиролога, официальная версия это то, в чём власти хотят нас убедить. Конечно, официальной версии не следует верить безоговорочно. И отчёт комиссии Уоррена по делу об Убистре Кеннеди, и отчёт комиссии 11 сентября содержат недостатки и упущения. Но это не значит, что они никуда не годятся. Лучшим объяснением будет то, которое опирается на множество независимых, но приводящих к общим выводам источников. Назвав объяснение официальной версией, его можно отвергнуть целиком. как одно мнение, даже если оно основывается на исследованиях множества людей из разных учреждений и с разными профессиональными подходами, пришедших в итоге к сходным выводам. Кстати, также используют термин теория заговора, когда надо отклонить неудобную точку зрения, не вникая в доказательства. Однако не всегда конспирологические версии возникают как противопоставление официальному объяснению. Теории заговора могут появиться сразу после события, прежде чем сформируется официальная версия, а иногда официальное объяснение это и есть конспирологическая теория. Как отмечает Джесси Уолкер в книге Соединённые Штаты паранойи, Америка основана на конспирологических подозрениях. Декларация независимости перечисляет длинный ряд злоупотреблений и насилий, от которого страдали колонии, свидетельствующий о коварном замысле установления неограниченного деспотизма над штатами. Неприязнь к официальным версиям это симптом глубинной логики конспирологического стиля. По словам Майкла Вуда и Карен Дуглас, конспирологические теории отталкиваются от предпосылки, что существует два мира: один настоящий и в основном невидимый А другой вредная иллюзия, которая направлена на сокрытие правды. Таким образом, теории заговора по своей природе всегда что-то провергают. Они переворачивают бытующие представления с ног на голову. В мире конспирологии наиболее очевидные ответы всегда неверны, и существует гораздо больше обстоятельств, чем может показаться на первый взгляд. Аварии запланированы, демократия фикция, Действующие лица скрыты под масками, все флаги ложны. Доведённый до крайности конспирологический стиль ставит под сомнение абсолютно всё, даже наши базовые представления о реальности. Факт становится вымыслом, а вымысел фактом. Университеты распространяют проплаченную государством ложь, при этом нас предиктивно программируют с помощью замаскированных сюжетов в книгах и фильмах. Всё это направлено на подготовку к приходу нового мирового порядка. Дэниел Пайпс пишет, что виртуозный конспиролог превращает чёрное в белое, а белое в чёрное, и никто это не делает лучше Дэвида Айка. Только посмотрите на нас, призывает Айк читателей своей книги Путеводитель Дэвида Айка по всемирному заговору, цитируя врача альтернативной медицины Майкла Элнера. Всё идёт задом наперёд, всё поставлено вверх ногами. Врачи разрушают здоровье, юристы разрушают правосудие, университеты разрушают образование, государство разрушает свободу, СМИ разрушают информацию, а религии разрушают духовность. Всё под контролем. Когда 19 молодых членов Аль-Каиды сговорились угнать пассажирские самолёты и направить их на известные американские объекты, случилось то, что считается самым смертоносным террористическим актом на американской земле. Это определило мировые события на многие годы. И хотя нападение было хорошо организовано, не всё произошло полностью согласно плану. Рейс 93 United Airlines вылетел из международного аэропорта Нью-Йорк Либерти в 8:42, на 40 минут позже, чем было запланировано по расписанию. Из всех захваченных самолётов это был единственный, вылетевший с значительной задержкой. Через 45 минут после взлёта четверо находящихся на борту террористов вломились в кабину, убили двух пилотов и бортпроводника и приказали разворачивать самолёт в сторону Вашингтона. Согласно плану, самолёт должен был лететь на Белый дом или Капитолий. Через несколько минут, в 9:32, авиадиспетчер в Кливленде услышал сообщение из кабины пилотов. "Дамы и господа, говорит капитан, пожалуйста, сядьте и оставайтесь на своих местах. У нас на борту бомба." Поэтому сидите. Угонщик самолёта, видимо, думал, что разговаривает с пассажирами, а не с диспетчерской службой. К этому времени два других самолёта уже врезались в башню Всемирного торгового центра. Пассажиры и команда рейса 93 начали звонить родственникам и друзьям по мобильным и бортовым телефонам. Довольно быстро все поняли, что Америка подверглась нападению. Понимая, что угонщики планируют самоубийство, группа пассажиров решила дать отпор. Последнее, что один пассажир сказал жене, прежде чем повесить трубку, было: "Не волнуйся, мы собираемся кое-что сделать". Через несколько минут самолёт упал на поле в штате Пенсильвания. Согласно некоторым теориям заговора, никаких сбоев не было, всё прошло точно по плану. Более того, самолёт вообще не разбился. Следы крушения недалеко от Шанксвилла были сфабрикованы. Телефонные звонки близким людям с борта самолёта были фальсификацией. Самолет сел в международном аэропорту Каливленда-Хопкинс, где пассажиров доставили в ближайший исследовательский центр НАСА, и с тех пор о них никто не слышал. Более того, каждая деталь события 11 сентября, которая становилась известной, была аккуратно сфабрикована правительством США. То, что в отчёте комиссии 11 сентября описано как Промахи на уровне воображения, стратегии, возможности и руководства было на самом деле частью тщательно спланированной операции. Мир устроен сложно и состоит из множества взаимодействующих частей. Как показывает судьба рейса 93, не говоря уже о других бездарных и неудачных заговорах, как у торгейский скандал и Иран Контрраз, хороший тайный план сложно разработать, а ещё сложнее сделать так, чтобы о нём никто не узнал и не испортил. Конечно, это не останавливает людей от попыток, но даже когда всё идёт практически по плану, часто возникают непредвиденные и нежелательные последствия. И как правило, итоговый результат отличается от того, что было задумано. Согласно конспирологическим теориям, всё в мире устроено намного проще. Как выразился Дэниел Пайпс, у конспирологов присутствует удивительная вера в способности своих врагов. По меньшей мере, они считают, что когда заговорщики планируют последовательность событий, они способны с точностью ясновицы предсказать, как будут разворачиваться события. Эти вымышленные заговорщики, по-видимому, готовы и способны сформировать команду и заставить её полностью подчиняться, как будто это единый организм, а не собрание разных людей. каждый из которых обладает своими собственными целями, принципами, семьями и любимыми занятиями. В своих крайних проявлениях конспирологические теории предполагают, что заговорщики практически всесильны. Ричард Офштаттер выделил эту особенность как элемент конспирологического стиля. Он пишет, что в отличие от всех нас, враг не попался в сеть огромного механизма истории. не стал заложником своего прошлого, своих желаний и пределов своих возможностей. Напротив, он желает управлять механизмом истории и в действительности так делает или пытается изменить нормальный ход истории. Часто говорят, что тайные организации полностью контролируют ресурсы власти, СМИ, экономику, науку, подтасовывают результаты выборов, портят наши лекарства и пищу. Заговор в ответе за все мировые беды. Он создаёт кризисы, запускает массовые изъятия вкладов из банков, вызывает депрессии, устраивает катастрофы, а затем из этих невзгод получает удовольствие и прибыль. Хофштаттер приходит к выводу, что это очень персонализированное понимание истории. Решающие события воспринимаются не как часть течения истории, а как последствия чьей-то воли. Здесь есть один нюанс. Заговорщики всегда на удивление удачливы. И только изредка чуть-чуть ошибаются. Представление, что рейс 93 приземлился в Кливленде, как и многие другие теории заговора, возникло из-за ошибки в репортаже, необдумно повторённой среди продолжающейся неразберихи и исчезнувшей, как только её заметили. Что же касается теории заговора, то она утверждает, что сообщение изначально было верным, а его опровержение как раз доказывает желание скрыть улики. На основе многих конспирологических теорий лежат такие знаменательные оплошности. В конце концов, если заговор был бы абсолютно идеален, если бы заговорщики не упустили ни единой улики, то никому бы и в голову не пришло, что он вообще был. Лорен Коллинс сказал напрямую, что заговор всегда кажется настолько грамотным и могущественным, насколько это необходимо конспирологу. Всё зло. Профессор Дэвид Гриффин сообщил слушателям во время тура в поддержку своей широко известной книги Новый Пёрл-Харбор. Неудобные вопросы об администрации Буша и 11 сентября. Что уже известно и нет никаких разумных оснований для сомнений, что Всемирный торговый центр был разрушен своими, это было организовано собственными террористами. Гриффин пришел к выводу, что благополучие нашей республики и, возможно, выживание нашей цивилизации зависит от раскрытия правды о произошедшем 11 сентября. Он удостоился бурной овации. Профессор Гриффин – вежливое академическое лицо движения «За истину» в 11 сентября. Хриплый техасец Алекс Джонс и его радиошоу, транслируемое на всю страну, добавляют в обсуждение немного бравады. На митинге движения в центре Чикаго в 2006 году Джонс, размахивая мегафоном, говорил собравшимся: "Правительство проводит теракты, чтобы создать предлог для превращения Америки в полицейское государство. Зачем? Чтобы превратить нас в своих политических рабов, чтобы с помощью наших сил мировая империя захватила всю планету. Дамы и господа, 11 сентября устроили свои" Боязнь катастрофы, которую выражают Джонс и Гриффин, не редкость. Сенсационные обвинения, основное свойство конспирологического стиля, со времён кровавого навета на евреев в первые полноправные теории заговора, возникшей в след за Великой французской революцией. Джон Робинсон, автор упоминавшегося в главе 1 трактата об иллюминатах, писал, что общество было создано со специальной целью. разрушить все религиозные объединения и уничтожить все существующие правительства Европы. Он же довольно свободно использовал заглавные буквы, чтобы подчеркнуть масштаб своих разоблачений, предвосхитив на столетие раздражающее злоупотребление блоггерами клавишей Caps Lock. Тайный сговор вполне может быть полезным и даже приятным. Люди сговариваются устроить вечеринку с сюрпризами для своих друзей. Спецслужбы проводят тайные операции в целях, как минимум, теоретически, национальной безопасности. При этом нередкость жестокие и разрушительные преступные сговоры, от убийства супруга с целью получения страховки и до ужасных зверств террористов. Иногда секретность необходима, так как выполняемое задание может выглядеть неоднозначно с точки зрения морали. Но даже такие тайные планы, как правило, ограничены в целях и масштабах. Исследователи конспирологии Эмма Джейн и Крис Флеминг метко охарактеризовали современную конспирологическую активность. Насколько известно, в мире, где мы живём, действует не один и не два могущественных тайных заговора, а постоянно прокручиваются миллионы мелких и несколько средних. И затем добавляют, что большинство настоящих заговоров настолько банальны, что не стоит строить теории на их счёт. У конспирологов нет времени на такие мелочи. Теории заговора, как правило, описывают более зловещий и амбициозный тип конспираторов. Такие заговорщики должны иметь гораздо большую неразборчивость в средствах. У них есть цель, ради которой они готовы пойти на обман, есть желание и способность ничем не гнушаться для ее достижения. Пишут Джо Уссински и Джозеф Парант. Общий вопрос для всех конспирологов. Куи Боно. на латыни, кому это выгодно. Когда кто-то выигрывает в определённой ситуации, автоматически подозревается, что он её и подстроил. Интрига усиливается за счёт того, что негодяями часто оказываются такие люди или организации, от которых мы обычно ожидаем действий в общественных интересах, например, демократически избранные руководители, органы здравоохранения, СМИ. Во многих случаях подтверждение теории заговора приводило бы к импичменту целых правительств, роспуску и уголовному преследованию многих организаций и переписыванию истории. Как точно выразились Джейн и Флеминг, крайние формы теории заговора это всеобъемлющее проявление организованного зла, по сравнению с которым Уотергейский скандал лишь безобидные игры на детской площадке. Мы имеем дело не с рядовыми преступниками, Злостные стремления этих сил выходят за пределы обычных интриг, порождённых личной корыстью, конкуренцией, коррупцией, жестокостью и криминальной средой. Эти негодяи, похоже, сошли со страниц комиксов. Они виновны во всех бедах, от которых мы страдаем. Они регулярно совершают чудовищно жестокие деяния и в конечном счёте стремятся извратить или разрушить всё, чем мы дорожим. Согласно теориям заговора, на кону стоит весь мир и моральные ценности. Мы имеем дело с абсолютным злом, политолог Поль Завадский пишет. Можно иронически заметить, что теории заговора возрождают дьявола, но на этот раз перед нами человек в дьявольском обличии. Если это преувеличено, давайте послушаем Дэвида Рэя Гриффина, профессора с вкрадчивым голосом. Мы настолько очаровались дьявольским могуществом, И все сосредоточились на жажде богатства и власти, что стало возможным сделать почти всё. Охота за нистяковками. Ричард Хофштаттер обратил внимание на те героические усилия, с которыми конспирологи собирают доказательства в пользу своих теорий. И Йован Байфорд отметил, что конспирологи считают себя не рассказчиками занимательных историй, а искателями и исследователями. Существуют целые группы, занимающиеся теориями заговора на тему убийства Кеннеди, терактов 11 сентября и бесконечного количества прочих. Большинство конспирологов ориентируются в своих темах гораздо лучше, чем их разоблачители. Если вы когда-нибудь спорили со сторонником движения за истину в 11 сентября, то вас наверняка щедро угощали неиссякаемым списком фактов и аргументов, которые указывали на заговор как единственно возможное объяснение. Однако конспирологический стиль не рассматривает все доказательства беспристрастно. 11 сентября 2001 года в 16:54 восточного времени журналист BBC в Нью-Йорке на фоне дымящихся развалин башен-близнецов сообщил, что только что рухнуло третье здание, седьмой корпус Всемирного торгового центра. Единственная ошибка репортажа была в том, что здание не рухнуло, Оно всё ещё стояло, и его можно было увидеть за плечом журналиста. Если бы на этом всё закончилось, то ошибочный репортаж был бы давно забыт. Но в 17:20, через 26 минут после сообщения и через 5 минут после того, как мистическим образом была потеряна спутниковая связь репортёра с BBC в Лондоне, седьмой корпус развалился. Такое преждевременное сообщение о разрушении зданий типичный пример доказательств на которых основываются теории заговора. По официальной версии, этот репортаж никаким образом не открывает реальный смысл происходящего. В Нижнем Манхэттене был переполох, про здании было известно, что оно в плохом состоянии, и сообщение о его падении было просто ошибкой. Однако, согласно некоторым теориям заговора, этот репортаж важен для понимания случившегося 11 сентября. Он является доказательством. Подобного рода нестыковки На первый взгляд, мелочи, которые официальная версия не может моментально объяснить, являются источником жизненной силы для конспирологических теорий. Каждая маленькая несоразность запускает цепь предположений, которые неизбежно приводят к выводу, что всё произошедшее было заговором. Ошибка про седьмой корпус в репортаже, согласно теориям заговора, свидетельствует, что BBC знала о том, что должно произойти, а репортёр оередел этот сценарий. Это как раз одна из тех мелких ошибок, которые встречаются в заговоре безупречном в остальной части. А если разрушение седьмого корпуса было предопределено, то и башни-близнецы упали по сценарию, значит, вся трагедия была тщательно спланирована с самого начала. Философ Брайан Килли отметил, что вплетение любой малейшей стыковки в огромную общую теорию может привести к тому, что конспирологические версии будут выглядеть более убедительными, чем официальные, просто в силу своей полноты. Касперлогические теории всегда объясняют больше, чем конкурирующие теории, поскольку, ссылаясь на заговор, они могут объяснить и те факты, которые соответствуют принятым взглядам, и те отклонения, которые общепринятая теория не может объяснить. Кили объясняет, что это кажущееся достоинство на самом деле иллюзия. Если хорошо присмотреться, то вы сможете везде найти несоответствия. В нашем понимании сложных событий всегда есть ошибки, противоречия и пробелы. Прошлое запутанно, а людям свойственно ошибаться. Кили считает, что учитывая несовершенство человеческого представления об окружающем мире, следует ожидать, что даже самая лучшая теория не может объяснить все возможные факты. Это не означает, что такие нестыковки абсолютно бесполезны. Множество научных открытий и уточнений возникли на основе рассогласования фактов, которые текущая модель не могла объяснить. Но конспирологический стиль наполняет глубоким смыслом любую мелочь, используя ее, чтобы подвергнуть сомнению общепринятые объяснения в полном объеме. Истинные значения несоответствия можно объективно оценить только в контексте тех фактов, которые ставятся под сомнением. Например, сомнение, Некоторые конспирологи-любители, рассуждая об убийстве Джона Кеннеди, придают очень большое значение свидетельским показаниям, что в тот день в районе Дели Плаза в Даласе было слышно более трёх выстрелов. Если это правда, то возникают сомнения в верности заключения комиссии Уоррена, что Ли Харви Освальд действовал в одиночку. Соответственно, эти показания свидетелей занимают почётное место среди доказательств заговора. Однако конспирологические теории забывают упомянуть или считают это умышленной дезинформацией, что только 5% очевидцев слышали 4 и более выстрела, тогда как 81% слышали 3 выстрела. Выпадает орёл, выигрываю я, ришка проигрываешь ты. Эрл Уорн главным образом известен тем, что его именем названа комиссия Уорна. Первый орган, занимавшийся официальным расследованием убийства Кеннеди. У Орон стал ключевой фигурой во многих конспирологических версиях убийства Кеннеди. Ему приписывалась роль главного лица, занимавшегося сокрытием огромного числа фактов. Есть некоторая ирония в том, что за два десятилетия до этого сам Орон явно и с серьёзными последствиями продемонстрировал остановые свойства конспирологического стиля, который мы добавим к нашему определению. Для конспирологических теорий характерна неопровержимая и непробиваемая логика, согласно которой заговор нельзя опровергнуть абсолютно ничем, даже прямыми доказательствами обратного. 19 февраля 1942 года президент Франклин Рузвельт подписал чрезвычайный указ номер 9066, позволявший военным властям определить некоторые части страны как военные зоны, откуда могут быть удалены все или некоторые гражданские лица. Несмотря на туманные формулировки, приказ был составлен с расчетом на определенную группу людей. Из своих домов были выселены и отправлены в лагеря для интернированных более 100 тысяч японцев, более половины которых были американскими гражданами. Такие радикальные меры считались необходимыми, поскольку, как сообщалось в указе номер 9066, «Успешное ведение войны», требует всей возможной защиты от шпионажа и диверсий, в том числе и в глубоком тылу. А как насчёт доказательств того, что граждане японского происхождения организовали заговор с целью подрыва военно-экономики? За 6 недель, прошедших после нападения японцев на Перл-Харбор, не было зарегистрировано ни одного случая диверсии, и ФБР пришло к выводу, что нет доказательств существования какой-либо серьёзной угрозы для безопасности. Однако, когда речь заходит о конспирологических теориях, отсутствие доказательств означает, что заговор работает. Эрл Уоррен, тогдашний генеральный прокурор Калифорнии, был одним из самых активных организаторов интернирования. В своем обращении к Конгрессу он заявил, что, к сожалению, многие наши сограждане и некоторые наши органы власти считают, что если с начала войны в США не было никакого вредительства и никакой активности пятой колонны, то и ничего не планируется. Но я считаю, что это и есть самый зловещий знак во всей ситуации. Вредители, как сообщил Орон, тянут время, ожидая подходящего момента, чтобы нанести удар. Я убеждён, что мы просто убаюканы ложным чувством безопасности. У сторонников движения за истину в 11 сентября, похоже, подозрения возникают по поводу отсутствующих доказательств. Эту позицию в 2006 году продемонстрировал радиоведущий Чарльз Гоэт в напряжённом интервью с репортёром журнала Popular Mechanics Дэвидом Коберном, который работал над книгой, разоблачающей конспирологические теории этого теракта. Между ними возникло разногласие насчёт достоверности предположений о сокрытии фактов. Гоэт спросил раздражением: "Какого чёрта? Прошло уже 5 лет, когда же американцам предоставят эти свидетельства?" Коберн начал отвечать: Я думаю, что множество имеющихся доказательств объясняют, но Гоэт перебил его и сказал. Нет, я не о тех доказательствах, которые мы видели. Нас волнуют те доказательства, которых мы не видели. Это та собака, которая не залаяла. Примечание. Отсылка к рассказу «Серебряный» Артура Конан Дойла, в котором Шерлок Холмс по молчанию собаки заподозрил, что преступник среди своих. Если отсутствие доказательств само по себе доказывает заговор, то наличие противоречивых свидетельств ещё сильнее его изобличает. Для многих сторонников движения за истину в 11 сентября официальное расследование было в лучшем случае умышленно предвзятым и неполным, а в худшем полностью сфальсифицированным, а видеообращение усама Бен ладена подделано с помощью его двойника. Согласно логике конспиролога, категорические возражения обвиняемого в заговоре тоже могут быть истолкованы как признание вины. В служебной записке ЦРУ 1967 года на тему конспирологических теорий убийства Кеннеди, направленной заграничным агентом разведки отмечается, что при любом заслуживающем внимания заговоре убийство было бы организовано совсем по-другому. К примеру, ни один здравомыслящий человек не взял бы Освальда в сообщники. Однако для автора книги Теории заговора в Америке Лэнса Дэхевен-Смита «Тот факт, что убийство выполнено небрежно», парадоксальным образом доказывает, что это была работа специалистов. Дэхевен-Смит пишет, что на самом деле убийство несло признаки истинного профессионализма, когда специалист применяет свои знания и умения, чтобы казаться любителем. Благодаря такой замкнутой на себя логике, попытки опровергнуть теорию заговора похожи на попытки приколоть жиле к стеде. Поскольку конспирологические теории по своей сути недоказуемы, они всегда остаются незавершёнными и способны легко принимать новые формы, чтобы избежать опровержений. Каждое разоблачение может быть истолковано как дезинформация, направленная на то, чтобы сбить искателей истины со следа, а то, что конспирологи ещё не могут вывести заговор на чистую воду, свидетельствует только о могуществе их врагов и доверчивости масс. Теории заговора не просто защищены от опровержений, они извлекают из этого пользу. Если что-то выглядит как заговор, это заговор. Если что-то не похоже на заговор, это абсолютно точно заговор. Доказательства против конспирологической теории превращаются в доказательства существования заговора. Как говорится, если выпадет орёл, выигрываю я, если решка проигрываешь ты. Рабочее определение. Итак, Мы перечислили шесть ключевых элементов конспирологического стиля. Перед тем как подвести итог и двинуться дальше, необходимо сделать предупреждение. Изучая список, вы можете испытать ложное ощущение объективности и чувство, что мы вооружены точным фотороботом нашего объекта наблюдения. Всё это исследователь конспирологии Питер Найт называет подходом как понять, что твой сосед коммунист. Однако Эмма Джейни и Крис Флеминг отмечают, что заговоры и теории заговоров очень разнообразны по своему правдоподобию, масштабам и результатам. Иногда они похожи на чернильные пятна Роршаха. Разные аналитики смотрят на них и видят совершенно разные вещи. Определить такое расплывчатое понятие, как теория заговора, можно только субъективно. Будем считать наши шесть характеристик полезным эмпирическим правилом, а не непреложным законом. Кроме того, В то время как некоторые теории заговора, тщательно разработанные и всеобъемлющие, широко прокомментированы и изложены в трудах книжного формата, другие всего лишь выражены в виде догадок. Есть, например, тактика просто задавать вопросы. Конспиролог вместо того, чтобы излагать связанную концепцию, просто ставит вопросы, на которые официальной версии сложно ответить. При таких вопросах всегда предполагается, что кто-то чего-то не договаривает. В итоге слушателю предлагается выяснить детали. По мнению психолога Майка Вуда, эта тактика приобрела популярность в связи с развитием интернета, где теории заговора могут быть разоблачены так же быстро, как они появляются, и некая неопределенность может служить хорошей защитой от критики. Однако способ это не новый, и речь идет не только о простом защитном механизме для слабохарактерных людей. Как известно, британский философ, лауреат Нобелевской премии по литературе Бертрам Рассел организовал комитет Кто убил Кеннеди и опубликовал статью под названием 16 вопросов по убийству, где намекнул, что Освальд был марионеткой, а комиссия Орона замешана в сокрытии фактов. Стоит ещё раз напомнить, что ни один из тех признаков, которые мы обсуждали ранее, сам по себе не поможет отличить вымышленный заговор от настоящего. Даже если некоторое утверждение соответствует всем шести критериям, это не означает, что оно не может быть истинным. Стоит также отметить, что конспирологи сталкиваются с особенными, уникальными проблемами. Во-первых, хотя теории заговора отличаются от нормального взгляда на мир, мы знаем только про те тайны, где что-то пошло неправильно. Кто-то что-то перепутал, проболтался или уже добился своего и скрывать больше нечего. Если заговор на самом деле был таким хорошим, как говорят про него конспирологи, то мы бы никогда не смогли его выявить. Во-вторых, как отмечает Брайан Килли, если конспирологи правы относительно своих теорий, они, в отличие от скучных, старомодных учёных в халатах и с проверками, проводят исследования, которому пытается активно помешать исследуемая сторона. Представьте, если бы нейтрино было не только сложно обнаружить, а оно ещё и активно пыталось избежать обнаружения. вместо точки жирный восклицательный знак. В научных работах редко встречается восклицательный знак, но зато учёным не часто предоставляется возможность вообразить себе тайный сговор неуловимых нейтрино. В этом свете считать доказательства, опровергающие заговор, подтверждением заговора не так уж нерационально. Бездумно отвергать любое сообщение о заговоре также неправильно, как и безоговорочно принимать его. Иногда внешняя сторона обманчива. Иногда могущественные силы пытаются скрыть доказательства и ввести в заблуждение. Иногда даже бывают заговоры, кажущиеся неправдоподобными и невообразимо зловредными. На редкость непродуманная, не говоря уж о её незаконности и аморальности, операция Нортвудс похожа на наиболее фантастические теории заговора. за исключением того, что она действительно была спланирована высокопоставленными государственными чиновниками. К счастью, чиновники более высокого уровня не одобрили эти планы. Однако в главе 5 мы увидим возмутительный пример осуществлённого аморального заговора. Часто мы называем какое-то утверждение теорией заговора, чтобы его отвергнуть как смехотворное. Надеюсь, я предложил не очень уничижительное определение. И всё же наше определение не совсем нейтрально. Вероятно, будет справедливо предположить, что существует обратная зависимость между тем, какому количеству из записанных нами шести ключевых элементов соответствует теория и её правдоподобностью. Короче говоря, чем проще версия, тем с большей вероятностью она окажется верной. В любом случае теории заговора интересны именно потому, что они расположены по всему диапазону правдоподобности, а также потому, что нет точной границы, отделяющей реальный заговор от вымышленного. Все охватывающие теории апокалиптического заговора, полностью лишённые убедительных доказательств, те самые, которые лучше всего соответствуют нашему определению конспирологических теорий, на самом деле во многом наименее интересный продукт конспирологического стиля. В дальнейшем в этой книге мы поговорим о том, что именно та область, где границы между обычным и конспирологическим мышлением размыта, где сложно различить правдоподобность и параною, более всего может поведать нам о том, по каким законам работает наше мышление. Не забывая обо всех этих нюансах, давайте вспомним наш портрет конспирологической теории. Классическая теория заговора это сомнение, оставшееся без ответа Она предполагает, что всё не такое, каким кажется. Она рисует заговорщика как невероятно компетентного и очень злого. Она основана на поиске нестыковок и в конечном счёте неопровержима. В начале главы мы показали, что эти характеристики хорошо справились с разделением двух версий произошедшего 11 сентября. Хотя разговор о том, что террористы и угонщики из Аль-Каиды сговорились совершить атаку, похож на предположение о заговоре. Эти утверждения не отвечают требованиям конспирологической теории. В то же время, заявление о том, что это сделали свои, соответствует признакам теории заговора. Не менее важно, что изучив, как устроены конспирологические теории, мы сможем найти некоторые важные сведения о том, как устроены конспирологи. Теории заговора таковы именно потому, что являются плодом чьей-то фантазии и популярны потому, что перекликаются с фантазиями других людей. А то, какие фантазии мы находим привлекательными и правдоподобными, определяется нашей психологией. К примеру, вы можете поверить в утверждение, соответствующее нашему определению, если вы не против любых недоказанных предположений о заговоре, если вы привыкли держаться в стороне от мнения большинства, если вы подозреваете, что случайности не бывает, если вы увлекаетесь благородными историями о противостоянии добра и зла, если у вас склонность связывать ведино все нестыковки, И если вы можете отстаивать свои убеждения независимо от доказательств или нехватки таковых. Каким людям свойственно так думать и почему? В том или ином виде эти вопросы изучаются психологами уже много десятилетий. Ответ на первый вопрос практически всем нам. А вот чтобы ответить на вопрос, почему мы думаем таким способом, потребуется чуть больше пояснений.